Глава одиннадцатая. Дедушка и отец вернулись в свой разрушенный дом, вытащили из тайника пятьдесят серебряных юаней, переоделись в лохмотье, как попрошайки, пробрались в уездный город и неподалеку от вокзала, в маленькой лавочке, над которой висел красный фонарь, купили пятьсот патронов у густо и напудренной женщины. Несколько дней они прятались, а потом с помощью различных уловок проскользнули через городские ворота, чтобы найти Ребова Лена и поквитаться. Утром на шестой день после засады на мосту через Мошуэхэ дедушка и отец, подгоняя маленького козленка, готового лопнуть, добрались до Гаалянового поля на западном краю деревни. Это было 15 число восьмого месяца по лунному календарю. Больше 400 японцев и 600 солдат марионеточной армии окружили деревню железным кольцом. Дедушка и отец тут же освободили козленку задний проход, и несчастное животное сначала вывалило килограмм навоза, а следом несколько сотен патронов. Не обращая внимания на ужасную вонь, они быстро вооружились, чтобы развернуть в гауляновом поле героическую борьбу с агрессорами. Хотя им удалось убить несколько десятков японцев и несколько десятков солдат марионеточной армии, в итоге отец и сын так и не смогли незначительными силами изменить ход событий. Ночью деревенские жители попытались прорвать окружение на южном краю деревни, где не слышно было выстрелов, и попали под ураганный огонь японских пулеметов. Несколько сотен мужчин и женщин погибли в Гауляновом поле. а их смертельно раненные односельчане катались по земле, приминая несметное множество стеблей красного гауляна. Отступая, японские черти подожгли все дома в деревне. Пламя взвелось ввысь, осветив половину неба. В тот день луна была полной и кроваво-красной, но из-за этой бойни сделалась бледной и слабой, и убитая горем висела в небе, как выцветший рисунок, вырезанный из бумаги. «Пап, куда мы теперь пойдем?» Дедушка ничего не ответил.